обращение с царским дневника арестанта. Согласно решению правительства, первое. Семья и все, кто оставались с ней, изолировались от внешнего мира. Второе. Создавалась наружная и внутренняя охрана. Третье. Передвижение семье разрешалось только в пределах дворца. Четвёртое. Предусматривалось изъятие у бывшего царя и царицы бумаг, передававшихся в ведение чрезвычайной следственной комиссии. 8 марта к Александровскому дворцу подъехал мотор генерала Корнилова. Лавр Корнилов, знаменитый боевой генерал с свойственными пиками усов, оставил автомобиль у главных ворот дворца. Его встретил секретарь императрицы граф Опраксин и провёл к Алекс. Ваше величество, на меня выпала тяжёлая обязанность сообщить вам о аресте. После ухода Корнилова Алекс вызвала к себе сотника конвоя с Боровского. Её слова достойны момента. «Начиная с меня, мы все должны подчиниться судьбе. Генерала Корнилова я знал раньше. Он рыцарь, и я спокойно теперь за детей». Ровно через год, в марте 1918 года, Корнилов погибнет на поле боя в гражданской войне. Его труп будет вырыт из могилы и сожжен красными победителями в окрестностях Екатеринослава. 8 марта 1917 года в 16 часов в Царском назначена сдача постов. Бывший конвой его императорского величества должен покинуть дворец. Трагическая пьеса продолжалась. Они прекрасно провели сцену прощания, императрица и конвой. Она вручает им образки и маленькие подарки от семьи. Принимая образки, офицеры опускаются на одно колено. Потом она ведет сотника Зборовского в темную комнату прощаться с больными дочерьми. Заболела и Мария после той морозной ночи во время смотра войск у дворца. Збаровский низко кланяется великим княжнам, но ему кажется, что они смотрят на него с недоумением. Да, они ещё ничего не знают. Императрица собирает в зале людей и свиту. Все, кто не покинет дворец сегодня до 16 часов, будут считаться арестованными. Государь прибывает завтра утром. Теперь ей осталось самое тяжёлое рассказать им. Дочерям она сказала сама. Это был ужасный разговор. Мама убивалась и тоже плакала, но потом мы все старались улыбаться за чаем, так потом говорила Аня Мария. Рассказать маленькому взялся воспитатель месье Жильяр. "Знаете, Алексей Николаевич, ваш отец не желает больше быть императором". Мальчик смотрит на него с удивлением, стараясь прочесть на его лице, что происходит. "Он сильно утомлён, и у него много затруднений в последнее время", продолжает Жильяр. «Ах да, мама говорила мне, что его поезд остановили, когда он хотел приехать сюда. Но отец ведь впоследствии опять будет императором?» Жильер объясняет. «Государь отрекся в пользу Михаила, но и дядя Михаил тоже отрекся от престола. В таком случае кто же будет императором?» «Теперь никто». Алексей сильно покраснел и долго молчал, но не спросил о себе. Он сказал... Если больше нет царя, кто же будет править Россией? Вопрос показался наивным доброму швейцарцу. Но устами младенца мальчик спросил, как спрашивали миллионы, кто будет царём? Новым царём в стране, где всегда были цари. Революция не могла уничтожить самодержавие, потому что оно было в крови народа, и оно опять придёт новый царь, революционный царь. Но царь. Если больше нет царя, кто же будет править Россией? В 16 часов революционные солдаты сменили царский конвой, но они уже не охраняли семью, они её сторожили. И сотник Збаровский с ужасом глядел на этот новый караул в красных бантах. Рушился мир. Было, было, и нет ничего. Дикое что-то непонятное, так он записал в дневнике. Первая ночь Александра с подорестом. Последняя ночь перед приездом свергнутого императора. Мороз луна и сверкает под луной снег царского сельского парка. В ночной тишине о дворца Лили Дэнс идеалами простынёй спускается в будоар рядом со спальней императрицы. Девочки просили Лили не оставлять мать одну. Алекс в ночном одеянии с распущенными волосами с девичьим энтузиазмом устраивает Лили постель на кушетке. О, Лили, русские леди не умеют стелить себе постель. Когда я была девочкой, бабушка показала мне, как это делать. Постель в стиле королевы Виктории готова. Роль заботливой хозяйки сыграна. Алекс оставляет раскрытой дверь своей спальни, чтобы Лили не было одиноко. Обе остаются наедине со своими мыслями в залитых луной комнатах. Обе не спят. Лили слышит покашливание императрицы. И этот новый звук. Стук шагов часового в коридоре, взад и вперёд, взад и вперёд. 9 марта в 11:00 утра из гаража дворца выехали автомобили и проследовали на вокзал к императорскому павильону. Подошёл поезд, и вышел он в папахе, шинели солдатского сукна, жёлтая кожа обтянула скулы. Следом за ним из поезда начали выскакивать лица свиты и убегать по платформе, не оглядываясь, бежали. И это был не только эффект банального страха. Это впервые была демонстрация подлинного отношения Комарильи к Николаю. Царь сел в автомобиль. Рядом с ним гофмаршал Долгоруков. На переднем сидении его ординарец, вахмистер конвоя Пилипенко. Долгорукова расстреляют в 1918-м, Пилипенко в 1920-м. Послышалась команда «Открыть ворота бывшему царю!» Ворота открылись. И автомобиль Мертвиццов въехал в Царскосельский дворец. К тому времени императрица Сашь гла в бумаги в любимом сиреневом кабинете, в комнате вырубовой, уничтожила свои письма к подруге, она Сашь гла должна быть и письма брата Эрни, и дневники. При её страсти к перу можно представить, каковы были эти дневники. И всё-таки она решила сохранить память об этих днях. И придумала новый стиль ведения дневника. Только события и часы, когда они случились, и всё. Никаких оценок, никаких эмоций, как бы канва для будущих воспоминаний. Таким вот образом она перенесла в этот новый дневник всё произошедшее с начала страшного 1917 года. Так был создан этот дневник крушения империи, столь похожий на приходно-расходную книгу. английские слова в нём вперемешку с русскими она часто соединяет буквы русские с английскими чтобы затруднить чтение если дневник отнимут но зная события её тогдашней жизни читать этот дневник удивительно интересно например возьмём достаточно памятная 1 марта 1 марта 11 час бэнк чай это значило к чаю был приглашён бенкиндорф И в этот день они обсуждали с ним последние известия из Петрограда. О 38,9. Т 38. А 36,7. Аня 38. Это температура больных детей и подруги Иванов. 1 дефис 2 1/2 ночи. Это и есть запись о той трагической ночной беседе с генералом Ивановым. А вот день, который нас особенно интересует. 9 марта. О 36,3. Т 36,2. М 37,2. Н 36,5. А 36,2. Температура больных. 11:45. Н прибыл. Да, это прибыл он. Ланч с Н. С Николаем. Алексей выиграл най Встреча отца с сыном в игральной комнате. Когда подъехал мотор с государем, она сидела в игральной у маленького. «Как пятнадцатилетняя девочка она бежала по коридорам дворца», напишет впоследствии ее подруга. Вечная девушка встречала вечного возлюбленного. Два немолодых человека страстно обнялись. Коммерденер Волков наблюдал эту встречу. Государыня поспешила к нему на встречу с улыбкой. И они поцеловались. Ее наблюдала и комнатная девушка Ани Демидова. Оставшись наедине друг с другом, они заплакали. Точнее, плакал он. Второй ее мальчик. А потом, когда он снова стал спокоен и ровен, Алекс повела его в игральную к Алексею. Они говорили с сыном о пустяках, и ни он, ни она, ни сын не нарушили этой новой игры. Ничего не случилось, все как было. Да всё как было. Поговорив с сыном, он вышел из дворца на любимую прогулку. Но уйти на эту длинную прогулку ему не удалось. Алекс и подруга увидели в окно, как солдаты, толкая прикладами, теснили бывшего царя обратно ко дворцу. Туда нельзя, господин полковник. Вернитесь назад, вам говорят. Господин полковник. Так он теперь назывался. Он молча вернулся во дворец. Из дневника 9 марта, четверг. Скоро и благополучно прибыл в царское село, в десять с половиной. Но, боже, какая разница! На улице и кругом дворца часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Пошел наверх, и там увидел душку Алекса дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой. А они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у которой корь недавно началась. Завтракал и обедал в игральную Алексея. Погулял с Валей Долгоруковым и поработал с ним в садике, так как дальше выходить нельзя. 10 марта. Спали хорошо, несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы вместе радует и утешает. Просматривал, приводил в порядок и жёг бумаги. 11 марта. Утром принял Бенкендорфа. Узнал от него, что мы останемся здесь довольно долго. Это приятное сознание продолжал сжигать письма и бумаги. Да, он ведёт свой дневник по-прежнему, он пишет всё, предполагал ли он возможность изъятия дневника, бесспорно, но не унизился скровать. Жёг бумаги и всё тут. Как я люблю его за эту запись. И действительно, вскоре часть их бумаг будет отобрана чрезвычайной комиссией временного правительства. 14 марта. Теперь много времени читать для своего удовольствия, хотя достаточное время тоже сижу наверху у детей. Мирная жизнь в любимом царском, но жизнь арестантов. 21 марта. Сегодня днём внезапно приехал Керенский, нынешний министр юстиции. Прошёл через все комнаты, пожелал нас видеть, поговорил со мною минут пять, представил нового коменданта дворца и затем вышел. Он приказал арестовать бедную Аню и увезти её в город вместе с Лили Дэн. Прощание подруг. Всё тот же камердинер Александр Волков привёз в кресле Алекс. Она обняла подругу. Почти силы их оторвали друг от друга, но Сана успела сказать возвышенное: "Там", она указала на небо, "и в Боге мы навсегда вместе". Аню увезли на моторе. Подруга будет оглядываться назад на исчезающий за деревьями дворец. Царскосельский парк, пруды, белые статуи, Феодоровский собор — все теперь станет воспоминанием, сном. Дом этой семьи. В течение двенадцати лет он был и ее домом. Она будет вспоминать большое полукруглое окно, кабинет государя. Так она будет теперь называть Ники. И Сана тоже исчезнет. останется государю, удостоившая её дружбой. Вот она маленькой девочкой видит государю в Ильинском. Высокая с золотистыми густыми волосами, доходившими до колен. Вот государня в зимнем дворце на историческом балу, как она была хороша в старинном костюме московской царицы. Первые дни их знакомства. Высокая фигура государни в тёмном бархатном платье, опушённом мехом, в длинном жемчужном ожерелье. за столом арап в белой челме. А вот уже война плат сестры милосердия. Лицо государни строго и царственно. Тонкие губы царицы сжаты, серые глаза скорбны. Подругу увезли в тюремный замок. И ещё одно событие ужасное для Алекс. Разнёсся слух, что солдаты, искавшие драгоценности, сумели найти под часовней могилу Распутина. Царскосельский гарнизон постановил удалить труп Распутина из царского. Бедная Алекс умолила одного из охранников, порутчика Киселёва, отправиться отговаривать солдат. Одновременно она сделала невозможное. Начальник охраны полковник Кобылинский связался с временным правительством и упрасил запретить раскапывать могилу. Она была на грани безумия, и Керенский всё больше симпатизировавши им. вечное чувство революционных владык к настоящим царям, послал броневик охранять злосчастную могилу. Но броневик прибыл поздно. На грузовике уже стоял гроб с телом Распутина. Снятая крышка валялась у колес и жуткое подкрашенное лицо, всклокоченная борода старца глядели в небо. Рядом с гробом у грузовика шел митинг. Выступал солдат-большевик Елен. В восторгу собравшихся он показал деревянный образок, вынутый из гроба. На оборотной стороне образка были начертаны инициалы всей царской семьи. А потом грузовик с гробом тронулся в путь из царского села. На Выборгском шоссе, на пустыре, где когда-то стоял роскошный особняк друга Распутина, тибетского врача Бадмаева, особняк был сожжен разъяренной толпой, остановился грузовик с гробом. Был разложен огромный костер. В костер бросили цинковый гроб и облитые бензином тело Гришки. Вынутый образок отправили в Петроградский совет. Все слышнее был голос этого совета. Голос нового мира. Вскоре после сожжения старца она увидела сон. Куда страшнее, чем тот, об отрезанной руке, о котором она когда-то писала Ники. Григорий пришел во дворец. Все тело было в ужасных ранах. Сжигать вас будут на кострах всех, прокричал он, и комната тотчас вспыхнула огнём. Он поманил её бежать, и она бросилась к нему, но было поздно. Вся комната в пламени, огонь уже охватил её, и она проснулась захлёбываясь криком. В коридорах Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов толпятся серые солдатские шинели и чёрные бушлаты матросов в полевых лентах. В советах руководят крайне левые партии. Они опираются на страшную тёмную стихию русского бунта. Советы, как эпидемия, распространяются по стране. Комиссары, назначенные в провинцию временным правительством, оказываются бессильны перед грозными советами. В стране двоевластие: временное правительство и советы. Сандро, великий князь Александр Михайлович, живший в это время в своём имении в Крыму, записал небесмыслительного удовольствия Матросы из совета не доверяли комиссару временного правительства. Комиссар с ужасом смотрел на ручные гранаты, заткнутые за их пояса. Матросы не скрывают презрения к нему и даже отказываются встать при его появлении. В апреле 1917 года из Швейцарии через Германию вместе с тремя десятками большевиков-эмигрантов возвращается в Россию Ленин. Воевавшая с Россией Германия разрешает Ленину и его сподвижникам беспрепятственно проехать через свою территорию. Разрешение на эту поездку добился некий Александр Парвус, совершенно фантастическая личность, социал-демократ, бредивший всемирной революцией и оказавший огромное влияние на Троцкого, и одновременно агент немецкой и турецкой спецслужб, и ещё гениальный коммерсант, владелец миллионов дворцов под Берлином и замков в Швейцарии. где в оргиях, напоминавших Древний Рим, участвовали самые блестящие кокетки Европы. Таков был загадочный человек, благодаря которому Ленин смог выехать в Россию. Вместе с Лениным в вагоне ехали его жена Надежда Крупская, инес Армант и ближайшие изподвижники Ленина, Зиновьев, Радык Шляпников. Почти все обитатели этого вагона через 20 лет будут уничтожены Сталиным. Но тогда, счастливые, нежданной победой революции, торопились они в Россию воспользоваться ее плодами. С начала войны Ленин и его сторонники были пораженцами, считали, что поражение их родины в этой войне принесет благо, приведет к рушению государственного строя и долгожданной революции в России. Они мечтали превратить войну с немцами в войну гражданскую. когда солдаты повернут оружие и вместо немцев начнут убивать своих сограждан, эксплуататоров. Вот почему Парусу удалось убедить немецкие власти разрешить большевикам проехать через территорию Германии. В поезде Ленин и Крупская беспокоились, найдут ли они извозчика на вокзале в этот поздний час. На вокзале Ленина встречают тысячные толпы солдат и матросов, представители Петроградского совета. Обиенённый встречей стоя на броневике, Ленин произносит свою речь. Ещё недавно не веривший в возможность революции в России при жизни своего поколения, едва сойдя на Петроградскую землю, Ленин бросает в толпу призывы к новой революции, социалистической. Власть должна перейти к советам. Правда, Ленин провозглашает мирный путь этой революции. Временное правительство должно добровольно передать власть советам. Но провозглашает он эти мирные лозунги стоя на броневике, из вокзала вобняк к Шесинской в штаб большевиков, его доставляет броневик с вооружёнными матросами. И уже в июле, демонстрируя силу большевиков, в город пришли матросы из Кронштадта. Из тюремного замка подруга с ужасом наблюдала эту стихию. Никто не спал в эту ночь. По нашей улице шествовали процессии матросов, направляясь к Таврическому дворцу. чувствовали что-то страшное. Тысячами шли они, пыльные, усталые, со зверевшими ужасными лицами, несли огромные плакаты. Далой временное правительство, далой войну. Матросы часто вместе с женщинами ехали на грузовых автомобилях, споднятыми на прицел винтовками. В арестном доме в ужасе метался генерал Беляев и заключённые флотские офицеры. Наш караульный начальник объявил, что если матросы войдут в арестный дом, Караул выйдет к ним навстречу и сдаст оружие, так как он на стороне большевиков. И хотя временное правительство подавило июльское выступление, в этой грозной стихии уже можно было разглядеть будущее. Но в царском селе всего этого не видели. Мирная жизнь, он возделывает свой сад, как учил Руссо, чистил дорожки, засыпал канавы, сжигал павшие деревья. Это было возвращение в детство. Когда-то он также работал с отцом в саду. Теперь рядом с ним работали его дети. 6 мая мне минуло 49 лет, недалеко и до полусотни. Но ненависть нового мира всё чаще прорывалась за решётку дворца. 3 июня допиливал стволы деревьев. В это время произошёл случай с винтовкой Алексея. Он играл с ней а стрелки, гулявшие в саду, увидели ее и попросили офицера отобрать и отнести в караульное помещение. Хороши офицеры, которые не осмелились отказать нижним чинам. В Петрограде распространились слухи, что царь и семья сбежали. В царское явился представитель совета эсэр Мстиславский. Приехал один в грязном полушубке. Именно так положено революционерам являться в проклятые царские дворцы. С пистолетом, торчащим из кобуры. показав мандат, потребовал предъявить ему императора. Ибо слухи о бегстве Николая Кровавого, так все чаще теперь его называли, тревожат рабочих и солдат. Охрана возмутилась. Да что ж, мы пустые комнаты истережем. Император во дворце. Но Мстиславский не умолим предъявить Николая. Ему нужен этот новый революционный театр. Пусть царь предстанет перед ним, эмиссаром революционных рабочих и солдат. Как когда-то при поверках в царских тюрьмах представляли арестованные революционеры, иначе революционные солдаты прибудут во дворец. Советы уступили. Было решено Мстиславского ведут во внутренние покои дворца. Он встанет на перекрёстке двух коридоров, и Николай пройдёт мимо него. Во внутренних коридорах дворца продолжалась прежняя жизнь, в расшитых золотом малиновых куртках и чёлмах арапы. Выездные в треуголках, гигантский гайдук, лакеи во фраках. И посреди них новый мир, Мстиславский в грязном полушубке с браунингом. Щелкнул дверной замок. Появился Николай в форме лейб гусарского полка. Он теребел ус, как всегда, когда волновался или стеснялся. И прошел мимо, равнодушно взглянув на Мстиславского. Но в следующей миг Мстиславский увидел, как глаза царя полыхнули яростью. Он ещё не привык к унижениям. Человек, 22 года правивший Россией. Царская семья становилась опасной картой в борьбе совета с временным правительством, и тогда было принято решение вывезти семью из Петрограда. Они мечтали их отправят в Солнечную Ливадию, но временное правительство не посмело. Керенский нашёл эффектное решение. отправить царскую семью в Сибирь, туда, куда цари ссылали революционеров. Избран был Тобольск, место, откуда был родом её роковой любимец, старец. В этом была и скрытая насмешка, и лукавая западня. Керенский понимал, что она воспримет это как знак судьбы и безропотно покорится. День отъезда и место держали в тайне. Керенский боялся совета и толпы, слишком велика ненависть к семье. 30 июля. День рождения Алексея. В последний раз они сидели за праздничным столом в опустевшем дворце. Из дневника. 30 июля, воскресенье. Сегодня дорогому Алексею минуло 13 лет. Да даст ему Господь здоровья, терпения, крепости духа и тела в нынешние тяжёлые времена. Ходили к обедне, а после завтра к молебну, к которому принесли икону Знаменской Божьей Матери. какое-то особенное тепло было молиться её святому лику со всеми нашими людьми поработал на той же просеке срубили одну ель и начали распиливать ещё две жара была большая всё уложено теперь только на стенах остались картины на следующий день был назначен отъезд но час держали в тайне к вечеру во дворец приехал автомобиль киренский привёз михаила 31 июля Последний день нашего пребывания в царском селе. Погода стояла чудная. После обеда ждали назначения часа отъезда, который всё время откладывался. Неожиданно приехал Керенский и объявил, что Миша скоро явится. Действительно, около 10.30 милый Миша вошёл в сопровождении Керенского и караульного начальника. Очень приятно было встретиться, но разговаривать при посторонних было неудобно. Во время встречи с Мишей Киренский сидел в углу, демонстративно заткнув уши, показывая, что он не слышит разговора. Разговора-то никакого не было. Разговаривать при посторонних было неудобно. Они молча стояли друг против друга, переминаясь с ноги на ногу, берясь за руки, трогая друг у друга пуговицы, будто пытаясь запомнить. Они расставались навсегда. Уходя, Миша попросил проститься с детьми. но Керенский ему не разрешил и постарался, чтобы это стало известно. Преследовать Романовых было популярно. Дневник. 31 июля. Продолжение. Когда он уехал, стрелки из состава караула начали таскать наш багаж в круглую залу. Там уже сидели бенкендорфы, фрейлины, девушки и люди. Мы ходили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков. «Керенский» Секрет о нашем отъезде соблюдался до того, что и моторы, и поезд были заказаны после назначенного часа отъезда. Извелись колоссально. Алексею хотелось спать. Он то ложился, то вставал. Несколько раз происходила фальшивая тревога. Надевали пальто, выходили на балкон. И снова возвращались в залы. Совсем рассвело. Выпили чаю, и, наконец, в пять четвертью появился Керенский. И сказал, что можно ехать. Сели в наши два мотора и поехали к Александровской станции. Какая-то кавалерийская часть скакала за нами от самого парка. Красив был восход солнца, при котором мы тронулись в путь. Покинули Царское село в 6:10 утра. Пока их везут в двух моторах в наступающем рассвете, зададим себе два вопроса, которые, возможно, и он не раз задавал себе. Вопрос первый. А что же иностранные родственники? Например, Джордж же английский, а для всего мира король Георг, союзник Николая в войне, который так похож на Ники. Началось всё так понятно. Сразу после ареста английский посол предупредил временное правительство, что должны быть приняты все меры для обеспечения безопасности семьи. И временное правительство с готовностью начало переговоры об отъезде семьи в Англию. Соглашение было достигнуто уже через несколько дней после их ареста. 23 марта о нём объявили английскому послу, и посол Бьюкенен написал, что правительство его величества и король будут счастливо принять и так далее и тому подобное. Да, это было уже в марте, а сейчас, в самом конце июля, и вместо Англии они едут в Сибирь. Почему? На это есть разные, точнее, кажущиеся разными ответы. С одной стороны, английский премьер Лойд Джордж будет обвинять временное правительство, которое так и не смогло превозмочься сопротивление Петроградского совета. А вот другая точка зрения. Премьер Лойд Джордж посоветовал королю Георгу уклониться от приезда Романовых, чтобы ценой жизни своих родственников купить популярность у левой Англии. И это тоже правильно, ибо и временное правительство, и Англия вели переговоры и выражали всячески желания и добрые намерения. На самом деле, наперед зная, что переговоры эти никогда ни к чему не приведут. Ибо в то время уже состоялся приговор русского общества царской семье. Была создана чрезвычайная комиссия, обвинявшая царя и царицу в измене родине и интересам союзников. Как же мог Джорджи приютить тех, кого собственная страна собиралась объявить предателями в их общей борьбе? Как же мог выпустить Керенский эту семью? олится творявшую измену и проклятый старый режим. Так что все эти переговоры были ещё одной игрой в добрые намерения, в успокоение совести. Мы искренне надеемся, что у английского правительства нет никакого намерения дать убежище царю и его жене. Это глубоко и справедливо заденет чувства русских, которые вынуждены были устроить большую революцию, потому что их беспрестанно предавали нынешним врагам нашим. так писала Daily Telegraph. После чего по просьбе Гёрга начались переговоры с Францией о высылке семьи в Париж. Англия вела эти переговоры, отлично зная, что республиканская Франция никогда на это не согласится. И ещё вопрос. Почему за месяцы их заточения в царском не было ни одного достоверного заговора, ни одной попытки их освобождения? Почему? Всё потому же, Тогда был пик непопулярности семьи, и были тогда только хвостливые пьяные разговоры очень молодых офицеров. 4 июля Елизавета Алексеевна на рышке на стац дамы императрицы, мадам Зизи, как звала её Алекс, записала в своём дневнике: Только что ушла к княгине Полей, жене великого князя Павла Александровича. сообщила по секрету, что группа молодых офицеров составила безумный проект – увезти их ночью на автомобиле в один из портов, где будет ждать английский корабль. Нахожусь в несказанной тревоге. Почему в тревоге? Почему проект безумный? Потому что и Зизи, и Полей знают отношение к семье таково, что не доехать им ни до какого порта, схватят и убьют по дороге. Впрочем, и никакого английского корабля не было и быть не могло. Только газеты, вечные изобретатели сенсации, сообщали очередную таинственную новость о готовящемся побеге царской четы, четы изменников. Часто повторялось это слово «измена» в дни их царско-сельского еще и делического заточения. Из дневника Николая, 27 марта. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи с Алекс временем еды и с детьми нам сидеть раздельно. будто бы ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов. Пришлось подчиниться во избежании какого-нибудь насилия. Так заработала чрезвычайная комиссия. Долго она будет заседать, и вместе с ней заседал поэт Александр Блок. Он был секретарём комиссии и приходил в Петропавловскую крепость записывать допросы. В эти дни камеры Петропавловской крепости напоминали блестящий приём в Зимнем дворце. Кого только не было здесь. Весь петербургский свет переселился в Петропавловку. Премьер-министры, директора департаментов, военный министр, главы секретной службы по ночам поэт писал в свою записную книжку: "Куда ты несёшься, Россия? И от дня и от белой ночи возбуждение, как от вина". Монасевич Маноилов. Омерзительный малорослый бритый. Премьер-министр Штёрмер. Большая тоскливая развалена, старческие сапоги на резинках. Другой премьер-министр Гаремыкин, полный ромолик. О какой дряхлый сейчас умрёт. Министр внутренних дел знаменитый Протапопов. Военный министр Сухомлинов. Директор департамента полиции Билецкий, короткие пальцы, жирные руки, лицо мысленистое, слова охотлив. особенные глаза, узкие, точно в них слеза стоит, такой постоянный блеск. Некоторые цитаты из показаний поразивших блока и занесённых им в записную книжку. Николай однолюб, никогда не изменял жене. По убеждению Билецкого, никаких политических масонов никогда не было, за масонов сходили оккультисты. И наконец его запись допроса самой вырубовой. Мы зашли к ней в камеру, Она стояла у кровати, подперев широкое и изуродованное плечо костылем. Она что-то сделала со своим судном, не то сломала, не то набросала туда бумаги, нынешние заботы вчерашней всесильной подруги. Говорила все так же беспомощно, просительно косясь на меня. В нее все данные, чтобы быть русской красавицей, но в чем-то давно и неисправимо искажено, затасканно. Беспомощно, просительно. А в это время беспомощная Аня из Петропавловской крепости умудряется наладить переписку с самой опасной женщиной в России, с ненавидимой всеми императрицей. Председатель. Знали ли вы, что Распутин был развратный и скверный человек? Вырубова. Это говорили все. Я лично никогда не видела. Может быть, он при мне боялся, знал, что я близко стою от двора. являлись тысячи народа, масса прошений к нему, но я ничего не видела. А вы сами политикой никогда не занимались? А зачем мне было заниматься политикой? Разве вы никогда не устраивали министров? Нет. Но вы сводили императрицу с министрами. Я даю вам честное слово, что никогда ничего подобного, и оглядываясь на всё происходившее в камерах, Блок писал: Никого нельзя судить. Человек в горе и в унижении становится ребенком. Вспомни Вырубову, она врет по-детски, а как любил ее кто-нибудь. Вспомни, как по-детски смотрел Протопопов, как виноват и мальчишка. Сердце обливается слезами жалости ко всему, ко всему. И помни, что никого нельзя судить. Если бы народ мог тогда повторить это вслед за своим поэтом. Что же сказала в конце концов чрезвычайная комиссия? Член президиума комиссии Александр Романов, очередной однофамилец. Единственное, в чем можно было упрекнуть государя, это в неумении разбираться в людях. Всегда легче ввести в заблуждение человека чистого, чем человека дурного, способного на обман. Государь был бесспорно человеком чистым. Но комиссия так и не обнародовала этих размышлений о чистом человеке. Конечно же, как всегда, это было сделано в интересах семьи, чтобы не раздувать и без того накалённые страсти, не сталкивать правительство с советом. Просто через месяц им дозволили быть вместе. А Керенский заявил: "Слава богу, государь невиновен". Но никто не постарался, чтобы общество это услышало. Повторюсь, слишком непопулярные они были. Так что из ворот Александровского дворца выехали в моторах и направлялись на станцию кровавый царь и его жена немка повинны в измении и пролитой крови русского народа. Вот почему Керенский обставляет такой тайный их отъезд. Боится ярости толпы, боится, что массы и совет не позволят увезти семью из Петрограда. Александр Блок уже тогда писал в записной книжке: "Трагедия ещё не началась". она или вовсе не начнётся, или будет ужасной, когда они, семья, встанут лицом к лицу с разъярённым народом. Не скажу с большевиками, потому что это неверное название. Это группа действующая на поверхности, за ней скрывается многое, что ещё не появилось. Они приехали. Моторы остановились прямо в поле рядом со станцией Александровская. На путях стояли два состава. В составах три с лишним сотни солдат. сторожить и охранять царя и семью. Это все георгиевские кавалеры, молодец к молодцу, стрелки из 1-го, 2-го, 4-го гвардейских полков. Все в новых кителях, новых шинелях. За будущую службу им обещано жалование, да еще командировочные, наградные. Во главе всего отряда Кексгольмского лейб-гвардии полка полковник Евгений Кобылинский. Боевой офицер на фронте с начала войны много раз ранен и возвращался на фронт, и опять ранения приводили его в госпиталь. В царском селе он лежал в госпитале в сентябре 1916 года, и тогда августейшая сестра милосердия впервые познакомилась с раненым полковником. Мы посещали его в госпитале, снимались вместе, и потом он настоящий военный, так царица напишет вырубовой Теперь бывший раненый офицер хозяин их судьбы. В рассветном солнце вереница людей заходит в вагоны. В одном составе охрана, в другом семья, 45 человек людей и свиты. Больше людей и куда меньше свиты согласились разделить изгнание. Ещё в начале марта на вокзале в Царском исчезли ближайшие друзья: начальник императорской канцелярии Нарышкин, командир императорского конвоя фон Граббе. в флигеле адъютант Николай Саблин, принц Лихтенбергский, полковник Мардвинов, бежала на утёк преданная свита. И вот с ними едут гофмаршал князь Долгоруков, генерал адъютант Татищев и несколько фрейлин царицы. Всё, что осталось от ихъ блестящего двора, и ещё врач Бодкин и воспитатель царевича Швейцарец Жильяр. Остальные люди прислуга Еринский нервничает, сам руководит погрузкой. Бесконечные сундуки, чемоданы, ящики грузят мебель. В вагон входит комиссар временного правительства Макаров. Он будет сопровождать семью в изгнание. У него уже есть опыт. В начале марта он привёз из ставки в Царское арестованного самодержца. Оба состава должны идти под флагом Красного креста. С занавешенными окнами они будут проходить мимо больших станций, и на каждой станции комиссар Макаров обязан посылать телеграмму премьер-министру Керенскому. Даже стрелки охраны не знают пока направления маршрута. По путям к своему вагону идут Николая и Александра. Завершается исход из Царского села. Полковник Артобалевский, он был в числе охраны, подробно записал, как они шли к поезду через подъездные пути, по шпалам, как он поддерживая её, у неё слабые ноги, осторожно вёл к вагону. как она с трудом поднялась на высокую ступеньку, и как легко и бодро гвардеец вскочил он на ступеньку вагона. Это был спальный вагон той самой железной дороги, которую много лет назад, ещё будучи наследником престола, он заложил во Владивостоке. Сейчас по этой дороге он отправлялся в изгнание. В рассветном солнце грузили бесконечные чемоданы, генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев, гофмаршал Василий Александрович Долгоруков, воспитатель Пьер Жильяр, лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин, фрейлины-царицы Анастасия Гендрикова и баронесса Букс-Гевден, ликтриса Екатерина Шнейдер, две подруги-комнатные девушки Аня Демидова и Елизавета Эрсберг, детский лакей Иван Сиднев, дядька-наследника-матрос Нагорный. пор Харитонов и наш старый знакомец Александр Волков входят в вагон. Служители, лакеи, писцы, портмагер, гардеробщик, заведующий погребом, вереница челяди заняла свои места в поезде. Среди стрелков охраны был фельдфебель Пётр Матвеев. Сохранились его записки, воспоминания о Николае Романове. Из записок Петра Матвеева Мы увидели, что с царской ветки подходит состав международных вагонов с надписью красными буквами Миссия Красного Креста. Мы всё так и не знали, куда едем. Лишь, повернув от Петрограда, по названиям станций мы поняли, что едем по прямой северной дороге и везём в сибирские леса и степи бывшего царя. Сверкая окнами в восходящем солнце, двинулся состав в революцию, в горкую нашу революцию. Последнее письмо из дворца Алекс отправила Ане. Письмо она писала ночью, поджидая моторы. Алекс умел отдружить. 1 августа. Нам не говорят, куда мы едем и на какой срок. Узнаем только в поезде. Но мы думаем, это туда, куда ты недавно ездила. Святой зовёт нас туда, наш друг. Дорогая, какое страдание наш отъезд. Всё уложено в пустой комнате, так больно. Наш очаг в продолжении двадцати трех лет, но ты, ангел, страдала гораздо больше. Всей семьей они стояли в окнах вагона и смотрели на царское в поднимавшемся солнце. В шесть-десять утра исчезает царское, и вместе с ним вся их прошлая жизнь.